Ты из себя исчезнешь, Себе самой навеки из меня, И это будет низшая нечестность. Не исчезай, забудь про третью тень, В любви есть только двое, третьих нету. Чисты мы будем оба в судный день, Когда нас трубы призовут к ответу. Евгений Евтушенко Не исчезай. Маша открыла дверь платяного шкафа. Задумчиво начала перебирать висящие на плечиках платья. Чтобы такое надеть нарядное, и даже очень нарядное, Новый год все таки особенный праздник. Хотя настроения новогоднего вроде и нет. Призываешь его всеми силами, призываешь, оно не торопится осчастливить, хоть плачь. Но встречать Новый год все равно в чем-то надо, его не перенесешь на более поздний срок, не отменишь? Этой сакральной дате не важно, что настроения совсем нет. Уж будь добра, напрягись, организуй себя как-то. Но как, если не получается, если этого новогоднего ощущения радости беспричинной нет, что бывало раньше? А может, ну ее к черту эту самую радость, чего ее зря вымучивать? «Ну нет и нет. Можно без нее обойтись прекрасно. Ведь если рассудить здраво, что он такое, этот канун предстоящего торжества?» «Обман ожиданий, только и всего. Игра в детство. Мол, загадаю себе на следующий год кучу всего, проговорю торопливо эту кучу подбой курантов, и все потом сбудется». «Ага», — размечталась. «Ничего ни у кого не сбывается. Ерунда все это». К тому же нет ничего грустнее обманутых ожиданий. И тем не менее все повторяется из года в год. И суета эта предновогодняя, и чистка перышек, и платье, и желание торопливые подбой курантов. Ладно, хватит грустить. Как бы там ни было, а платье выбрать надо. Хотя выбор, если честно, не так уж велик. Можно вот это, синее с блестками. Оно ей идет, да. Но его ж на прошлый год надевала. Маринка ведь это платье вспомнит и обязательно съязвит что-нибудь этакое. Мол, твой Олег не в состоянии на новое платье жене заработать. Она ж такая Маринка. Вроде и не со зла скажет, с улыбочкой. А все равно неприятно. Хотя могла бы и не заметить, промолчать. Подруга все таки А можно вот это надеть бежевое, трикотажное? оно такими красивыми складками на бедрах ложится но оно скорее летнее без рукавов вроде не по сезону о вот это подойдет пожалуй шелковое сиреневая длинное до щиколоток совсем недавно его покупала когда свой день рождения отмечала и маринка его точно не видела она ж болела тогда на день рождения и не пришла да пожалуй сиреневая а к нему можно бусы аметистовые у мамы позаимствовать И сережки. Надела на себя платье, повертелась перед зеркалом. Да, и впрямь ничего. Вроде даже и посвободнее стало. Похудела, наверное. Какие-то непонятки у них в последнее время происходят с Олегом. Вот и похудела. Потому еще и настроения новогоднего нет. Хотя, к черту, к черту это настроение. Далось оно ей, честное слово. Теперь и новогоднюю вечеринку у друзей отменять. Вышла к маме на кухню, спросила деловито, потрогав мочки ушей. Сережки свои дашь мам, те самые аметистовые и бусы. К этому платью все равно ничего больше подобрать нельзя. Дам, конечно, о чем разговор? Повернулась от плиты мама, быстро оглядела ее с ног до головы. Иди ко мне в комнату и возьми в шкатулке. Да, сейчас. Повернулась было к двери Маша, но мама остановила ее решительно. «Погоди, погоди, успеешь еще. Я тебя попросить хочу, Маш. Не забирайте Павлика из дома, а? Ну, в самом деле. Поговори с Олегом, я думаю, он не против будет. Ну что ребенку в шумной компании делать? Сама посуди». «Нет, мам, что ты? Павлик же собирался с нами, как я ему скажу? Нет, он и подарки уже для Сонечки с Кирюшей приготовил. Они его тоже очень ждут. Мы же всегда у Филимоновых Новый год встречаем, ты же знаешь». «Ну да, конечно». Обиженно кивнула мама. «Детки твои подруги Катеньки важнее, конечно, чем родная бабушка. Но они же и впрямь дружат, мам. Ой, да какая там дружба! Ребенку десять лет, а ты рассуждаешь так, будто он взрослый. Ты мать или кто? Сказала бы ему, останься с бабушкой. Он бы остался как миленький. И мы бы с ним прекрасно Новый год вдвоем встретили. Все пья не одна, все бы компания. Так сходи к подруге, мам». «Тётя Зоя всегда тебя на Новый год приглашает». «Да ну, не хочу. Я неловко себя в гостях чувствую. У Зои же все парами будут, что я усядусь, как бедная родственница. Все меня жалеть будут, что я одна. Не, не хочу самой себе такую пытку устраивать». «Ой, мам, ну что ты себе неловкости всякие придумываешь? Кому какое дело, одна ты в гости пришла или еще с кем-то?» «Хм, с кем-то». Тихо и грустно проговорила мама, Коротко глянув на Машу. «Ты так рассуждаешь, потому что сама в этой шкуре никогда не была. И не дай бог тебе, конечно. Только разведенная женщина знает, каково это быть разведенной. Когда в любую приличную компанию тебе путь заказан заранее, будто у тебя на лбу клеймо стоит. Нет, пойти-то можно, конечно. Зоя и прям приглашает всегда. Из приличия приглашает. Да ну, мам!» Вот ерунда, все это чистая ерунда. Не знаю, может, раньше так и было, спорить не буду, но сейчас-то уже другие времена, мам. Сейчас женская свобода обрела другой статус. Женщины сейчас и сами не особо хотят быть замужем. Это не обязательный фактор для счастья. Ой, да что я тебе объясняю? Правильно? Не надо. Не объясняй. Потому что я знаю, что говорю. И знаю, как одинокие бабы хорошо насобачились придумывать сказки про эту свободу. Одна другой хлеще придумывает, а остальные им еще и поддакивают, ага. Да только подоплёка у этих сказок все равно одна. Обманная подоплёка-то. Нет у бабы никакой свободы. Не нужна она ей. А если какая начнет Рьяна доказывать, что нужна, так это все как анекдот звучит про ковбоя Джо. Мол, почему он такой неуловимый? Да потому что его никто не ловит и не хочет ловить. «Ну, мам, ты даешь. Я так понимаю, что с тобой спорить на эту тему бесполезно, да я и не буду. И правильно, и не спорь, а то еще накликаешь на себя. Ну что я накликаю, что? А сама не понимаешь, да? Нет, не понимаю. Да все ты понимаешь, дорогая доченька. Все прекрасно понимаешь. Вот скажи, где Олег? Где сейчас твой муж находится? Почему не рядом с тобой? Сегодня 31 декабря, между прочим. Ну и что, мам? У него дела, сегодня же рабочий день. Ой, да ладно. После обеда уже все по домам разбегаются, что я не знаю. Он хоть звонил тебе. Сказал, когда придет. Звонил. Сказал, что домой не успеет, что приедет прямо к Филимоновым часам к одиннадцати. К одиннадцати? Ничего себе. И где же-то он будет до одиннадцати? Но я ж тебе объясняю. У него дела. Маш, ты дурочку ты из себя не строй, ладно? Какие такие дела могут быть в предновогодье? Все нормальные мужья давно около своих жен сидят, в кругу семьи. Мам, не начиная, это наше с Олегом дело. Конечно, ваше дело. Разве я спорю? Я в ваши дела никогда не суюсь. А только у меня тоже глаза есть. Они ж все видят. Да из ума я еще не выжила, Все прекрасно понимаю. Ну что, что ты понимаешь, мам? «Что ты себе придумываешь? Зачем себя накручиваешь попусту?» «Ну да, ну да». «Скажи еще, что меня старческая паранойя настигла. Я еще в здравом рассудке нахожусь, слава богу, и отвечаю за свои слова. И вижу прекрасно, что между вами происходит». «Ничего ужасного не происходит, мам. Я тебя уверяю. У нас все хорошо. Правда. Я Олегу верю. Если говорит, что у него дела, значит, так и есть». «Ну да, ну да. Я тоже когда-то такой же дурочкой была, твоему отцу безоглядно верила, пока он дверь за собой не закрыл. А, да что говорить, ты ж все равно мать не слушаешь. Не авторитет для тебя, мать. Понимаю. Что ж». Маша вздохнула тихо, ничего не ответила. Знала уже, что дальше будет. «Если ответишь, мама плакать начнет. Лучше как-то бы ее отвлечь быстренько». «Мам, так я не поняла, так ты мне серёжки дашь или нет, и бусы?» «Ну, сказал же, иди в мою комнату, сама возьми». «И ты мне ещё не ответила, Маш, оставишь со мной Павлика или нет?» Вопрос прозвучал опять слезно, и Маша растерялась. И вздохнула с облегчением, когда услышала голосок Павлика, появившегося в дверном проёме. «Я не хочу дома оставаться, ба, я хочу с папой и с мамой». Давай ты лучше с нами в гости поедешь, ладно?» «Да больно я нужна в те гости, Павлуша. Кто ж меня туда звал?» Тихо проговорила мама, с досадой глянув на Павлика. «Так давай я сейчас позвоню и попрошу тетю Катю или дядю Дениса, чтобы они тебя позвали, и все вместе поедем. Или мама пусть позвонит». «Да нет, что ты. Спасибо, внучек. Добрый ты у меня. Да и не готова я, а вам уже ехать пора». «А который час, мам?» — озабоченно спросила Маша. «Так и без пятнадцати восемь уже». «Ой, и впрямь пора. За нами же Марина восемь заедет». Заполошно проговорила Маша и, повернувшись к сыну, добавила тихо. «Давай, Павлик, собирайся. Неудобно будет заставлять себя ждать. Я тоже сейчас быстренько соберусь». «Так я давно готов, мам. Это ты до сих пор копаешься. А Марина одна за тобой заедет, что ли?» Удивленно спросила мама. Нет, Марина с Женей. Они вместе за нами заедут. Ну да, ну да. Маринка твоя, кремень. Всегда мужа около себя держит. Да и Женя у нее такой Маринка скажет к ноге, а он уже тут, как тут. А твоему Олегу так не скажешь, конечно. Да мне бы такое и в голову не пришло, мам. Что значит к ноге? Мне и не надо так, я не хочу. А что тебе еще остается, как не хотеть? У тебя и выбора другого нет. Олег, он совсем другой. Мама вздохнула так, будто одобрила, что ее зять совсем другой, и проговорила тихо, почти обреченно: Ладно, пойду к Зое Новый год встречать. Не сидеть же одной. Часов в десять пойду, чтобы не быть там долго. А вы идите и собирайтесь. Что ж. Маша и Павлик быстро вышли из кухни, будто сбежали. Павлик спросил шепотом: «Бабушка обиделась на меня, да?» «Нет, что ты. Просто у нее настроение сегодня плохое». «Потому что папы дома нет, да?» Маша и не нашла сразу, что ответить. Такой был голос грустный у Павлика. Потом собралась, проговорила деловито. «Ты же знаешь, у папы всегда много дел». Он придет потом, и мы все вместе встретим новый год. А как же иначе? И вообще, не отвлекай меня. Иди лучше глянь в окно, вдруг тетя Марина и дядя Женя уже за нами приехали. Да нет, точно не приехали. Сейчас наверняка в городе жуткие пробки. Совсем по взрослому рассудил Павлик, махнув рукой. А если приехали, тетя Марин тебе бы давно позвонила. Ты лучше собирайся уже, мам. Да я сейчас, я быстро. Потом она долго смотрела на свое отражение в зеркале, как все-таки аметистовые бусы и серьги подходят к этому платью, и к глазам, а если бы они не были такими грустными, так вообще, и ведь не сделаешь их веселыми, как ни старайся, не зря ж говорят, что глаза зеркало души, а на душе и впрямь кошки скребут. Ведь как хочется прогнать этих кошек, сердито прогнать, брысь, брысь отсюда, а потом жить себе дальше, заниматься приятными новогодними хлопотами. Они ведь на самом деле приятные, правда? Да только не получается их прогнать, потому что, как ни посмотри, а мама права. Какие дела могут быть у Олега в предновогодии? Все давно уже к празднику готовятся, мужья к женам спешат, а жены к мужьям потому что это семейный праздник. Всякие упоминания о делах звучат по меньшей мере неуместно и обидно. Ну что значит «приеду к одиннадцати»? Ведь если разобраться, самые драгоценные часы предновогодия протекают именно до одиннадцати, пока за стол не сели, в счастливой суете протекают, в общении с друзьями, которым еще надо объяснить, почему они с Павликом явились в гости без мужа и отца. Их уж точно делами не обманешь». Она, выходит, позволяет себя обманывать. Вот как упорно твердит и маме, и Павлику, и самой себе «дела, дела». Наверное, потому что упорно твердить легче, чем правду признать. В данном случае это упорство роль Соломинки выполняет, за которую можно ухватиться, чтобы совсем не пропасть. «Да, да!» Она пропадет, если... если потеряет Олега. Без него жизни для нее нет. А что делать? Такая вот любовь. И установка в этой любви такая. Не возражать, не спорить. Беречь эту любовь как величайшую драгоценность. Как-то сразу так повелось. С того самого дня и повелось, как познакомились. Она сразу поверила, что это знакомство большой для нее подарок. Олег, он же такой, такой красивый, такой в себе уверенный, такой сильный и статный, будто с киношной картинки сошел. И к тому же старше ее на семь лет, зрелый красавец-мужчина. А она кто была? Мышка-наружка серенькая, домашняя девочка в строгости воспитанная. Ой, да как вспомнишь, она даже глядеть на него боялась, рабела и глаза опускала. Сказать ничего умного не могла, все ей казалось, что не то ляпнет с перепугу, а когда он замуж ее позвал, не могла своему счастью поверить. Все думала, это не с ней происходит, а с какой-то другой девицей, более симпатичной и в себе уверенной. После свадьбы Олег переехал к ним с мамой в их трехкомнатную квартиру и как-то очень быстро освоился, хозяином себя почувствовал и опять ей ужасно нравилось что он такой всегда все сам решает и маме его поведение нравилось все время говорила довольно наконец мол мужик в доме живет настоящий каменная стена не всем так в жизни везет и ее мама наставляла время от времени ты никогда с мужем не спорь машенька будь умной покладистой будь такие мужья на дороге не валяются имей в виду береги его Под кожу не лезь, мозг не выноси. Считай, что ты свой счастливый билет уже вытянула. Теперь главное — сберечь свое счастье. В семейных дрязгах не растерять. От женщины ведь очень многое в семье зависит. Не спорь с ним никогда, попусту, слышишь? Да какой это, мам? У меня и мыслей таких нет. Я так его люблю, что и себя не чувствую, есть ли я, нет ли. Будто счастливым ветром меня несет. «Да повезло тебе, доченька», — вздыхала мама грустно, — «не то, что мне. Ты уж будь счастлива за двоих и за себя, и за меня, и я возле твоего счастья погреюсь, как сумею». «Такой муж тебе достался, такой муж! Да это ж одно сплошное удовольствие такому зятю услужить». В удовольствии услужить мама себе не отказывала. Вставала рано, чтобы завтра коллегу приготовить. Он садился за стол, и мама суетилась вокруг него с тихим бормотанием. «Обязательно, мол, надо плотно позавтракать, Олеженька. У тебя трудовой день впереди. Я блинчиков тебе напекла, кушай. И сметанки, сметанки побольше клади». Олег кушал. Со стороны могло показаться, что он такой большой и важный начальник, а мама у него домработницей служит или кухаркой. На самом деле не был он никаким начальником. Трудился простым менеджером в захудалой фирме. Хотя претензии по поводу своей незадавшейся карьеры у него всегда были. Он их проговаривал частенько с мазохистским надрывом. «Кругом же одни блатники сидят, чьи-то сыночки до да дочки. Разве нормальному человеку можно сейчас где-то пробиться? Кругом только бабки родительские все решают». — Да, Леженька, все так, да, — соглашалась мама с большим сочувствием в голосе и тут же добавляла торопливо. — Но ты не переживай, Леженька, что ты? Мы с Машей все понимаем. Мы тебя и так любим, Олеженька. — Да знаю. Будто бы с раздражением отмахивался Олег. — Но все равно ведь обидно, Татьяна Петровна. Я на фирме больше всех кручусь, по делам бегаю, как подорванный. А никто этого не видит, не ценит. «За последние два года даже зарплату ни разу не повысили. Вот где справедливость? Скажите, где?» «Да какая такая справедливость, Олеженька? Что ты? Никогда и нигде ее отродясь не было. А за деньги не переживай. Нам ведь хватает, правда? И Маша работает, и пенсия у меня. Проживем, Олежек, не переживай». Олег, позавтракавший, уходил на работу, А мама продолжала вздыхать, с укором глядя на Машу, будто это она была виновата в незадавшейся карьере мужа. «А ты чего сидишь и помалкиваешь, а? Могла бы и поддержать мужа, ободряющее словцо ему сказать. Он какой деловой и умный, настоящий мужик. Женщина при таком муже просто обязана быть мудрой да благодарной. А ты сидишь и молчишь. Так ты за меня все говоришь, мам. А тебе что, не нравится?» Если не нравится, так и скажи. Я вообще могу замолчать. Перестань, мам. Я вовсе не хотела тебя обидеть. Да знаю. Мне не за себя обидно. Мне же за Олега обидно. Никто и нигде его не ценит. Я оценю, мам. Ты же знаешь, я очень его люблю. Ну, еще б ты не любила. Он твой муж, глава семьи. Сейчас поищи таких, чтобы согласился главой быть. Чтобы ответственность за семью взял чтобы любить его было за что. А ты его любишь, да, что правда, то правда. Это ведь счастье для женщины, когда она мужа любит. Счастье? Конечно же, счастье, кто ж спорит. Но какое-то оно с червоточиной получается. Такое иногда накатывает ощущение, будто это счастье замешано на ее самоуничижении перед мужем. Не зря же подруга Маринка всегда фыркает, когда она при ней вспоминает Олега. Фыркает и овцой ее называет. А может, Маринка права? Может, она и есть овца, которая только за голосом пастуха следует? И как эту овцу в платье красивое и буса аметистовые, не обрежай, она все равно, по сути, овцой останется. Любящей и преданной, но овцой. Дверь тихо скрипнула. Маша оглянулась испуганно, будто ее застали за чем-то постыдным. Наверное, сама в этот момент своих же мыслей испугалась. В проеме двери стояла мама, смотрела на нее с улыбкой. А ну, машунь, покажись хоть, как мои бусы с платьем смотрятся. Маша развернулась к маме всем корпусом, развела руки по сторонам, покружилась неловко. Мама довольно кивнула. «Хороша. Очень бусы к платью подходят. И серьги. Знаешь, я тебе дарю этот комплект. Пусть будет от меня новогодний подарок. Все равно я его не ношу. Вышло мое время для украшений. А тебе пригодится. Что ж. Спасибо, мам, спасибо. Я тоже тебе там под елочкой подарок положила. Посмотришь потом». Телефон пискнул пришедшим сообщением, и Маша, глянув на дисплей, тут же заторопилась, не дав маме ответить. «Ну все, мы пошли, Маринка и Женя за нами уже приехали. Павлик, ты где?» — крикнула она в глубину квартиры. «Давай собирайся быстренько, мы выходим!» все всё-таки надеялась, что оставишь со мной Павлика-то. До последнего надеялась». Со слезой в голосе проговорила мама. И не став слушать Машиных оправданий, махнула рукой, ушла к себе. А Павлик уже торопливо натягивал на себя пуховичок и ботинки. Сам открыл дверь и стоял за ней, нетерпеливо притопывая ногой. «Мам, ну чего ты копаешься? Давай быстрее, мам!»